13. Чтобы ты понимала, я тебя не пощажу. Второго шанса не будет. Либо ты соглашаешься стать моим фамильяром и служишь мне до своей смерти, либо твоя смерть наступит куда быстрее, примерно, когда ты станешь бесполезной. Так что выбираешь. Дадола опустила взгляд и посмотрела на свои руки на раны, истекающие кровью, и на теней, которые плотно облепили ее запястья. В ее глазах промелькнуло смирение, но тут же оно сменилось яростью. Я решил, что сейчас она обольет меня трехэтажным матом и крикнет что-то вроде «Ну давай же, убивай меня, чего ждешь?» Однако ее речь шла вразрез с ее эмоциями. Она словно бы с превеликим трудом кивнула и процедила. «Хорошо, я согласна. Я буду твоим фамильяром». Немного помолчав, она внезапно оскалилась и, сделанной небрежностью, бросила. Нас с одним условием. «Не в твоем положении ставить условия», — ответил я, приподняв брови, удивленные ее наглостью. Она пристально на меня уставилась, проигнорировав мои слова, и сказала, «К стандартным клятвам фамильяра его хозяина ты добавишь обещание, что хозяин никогда намеренно не подвергнет опасности своего фамильяра и не причинит ему вреда». «Без проблем», — я пожал плечами. «А что, вполне справедливо. Додолы беспокоиться о собственной шкуре» так что ничего страшного я в этом дополнительном пункте не вижу. К тому же он не противоречит моим планам. Я не хотел истязать Додолу или использовать ее как пушечное мясо. Если будет послушной девочкой, то сможет жить обычной жизнью обычного человека. Додола как-то резко расслабилась и, несмотря на боль, расплылась в улыбке. У меня возникло ощущение, что я прошел какое-то испытание. «Когда проведем ритуал?» – спросила она. «Сейчас». Я направился в свой дом. Еще после ритуала с крабогномом и Дракошей у меня остались кое-какие необходимые ингредиенты. Ритуал я немного переработаю, чтобы удобнее его провести. Я смог его изучить изнутри, когда участвовал в нем первый раз, благодаря чему понял суть. Так что проблем не возникнет». Приготовление заняли около получаса, после чего я вернулся в жилище Додолы. Она смиренно произнесла ритуальные слова и с изумлением на меня вылупилась, когда я поделился с ней магией. Ее рот слегка приоткрылся, глаза расширились, а пальцы вцепились в подлокотники. «Для регенерации», — пояснил я и указал на ее израненные руки. Те немедленно растворились, освобождая Додолу. Щедрый хозяин!» — с сарказмом фыркнула она, однако в ее голосе прозвучали нотки благодарности. Вреждения на ее коже начали стремительно затягиваться, и спустя пару минут уже ничего не напоминало о произошедшей стычке. Додола поднялась, оправила платье и спросила, «Какое поручение мне выполнить для великана-хозяина друга? Только крабогном имеет право так меня назвать». Я покачал головой. Про Додолу взмыли вверх. Ну да, ну да, не ожидала, что твои острые шпильки в мой адрес затупятся еще в полете. Я хмыкнул, и, чтобы уже окончательно ее добить, великодушно пообещал. Но так и быть, если прослужишь мне пять лет без нареканий, я позволю тебе называть меня великаном-хозяином-другом. Больно нужно. Огрызнулась Додола и надулась, как мышь на крупу. А твое первое задание – помогай деревенским во всем. В принципе, живи, как и раньше. Выполняй все, о чем тебя попросят Лера или Вера. Я не скажу им, что ты монстр, так что можешь и дальше играть роль девушки с амнезией. Что тебе требуется для восстановления? Время. Чуть позже кристаллы. Но пока только время. Пробурчала Додола. Твои фамильяры знатно меня измотали. Особенно крабогном. Зараза. Сначала довел до того, что мне пришлось взорвать свое магическое ядро, а через время даже меня не узнал. Сжалился и притащил в деревню, будто бы я котенок, выброшенный под дождь. Она говорила с таким возмущением, словно кровогном нагадил в ее любимые ботинки и станцевал на могиле ее любимой тетушки. «Хотя, разве у чудовищ есть любимые тетушки?» С другой стороны, они же размножаются непочкованием, так что родственные связи у них не должны отличаться от человеческих». Я встряхнул головой, отгоняя лишние мысли. «Уверен, если бы крабогном знал, кто ты такая, он бы заставил тебя взорвать магическое ядро повторно. А потом бы воскресил и убил, и так раз десять, а может и двадцать, учитывая то, насколько крабогном увлекающаяся натура». Я ухмыльнулся, быстро сложив два и два. «Получается, ты... Хм, та змеюка, которая напала на северные гребешки и оторвала Лере руку. Зачем ты это сделала? И как ты вообще... родилась?» Я смерил ее взглядом с головы до ног. К «Тебе течет нечистая монстрячая энергия. Я чувствую человеческую часть. Ты неразумный монстр. Ты помесь». «Твой папочка слишком любил змей?» «Мой папочка Перун!» — прорычала Дадола. «Он создал меня из змеиной головы великого мифического чудовища. Ты о подобном только в легендах читал. Он вложил в меня свою магию и подарил человеческий облик. Но оставил куда более могущественную сущность. Я никогда не встану на одну ступень с человечеством. Никогда!» «Разумеется, ведь ты опускаешься все ниже и ниже». Я поморщился. С и величие по другому адресу. С зеркалом поболтай, например. У меня нет желания каждый день напоминать, где твое место. Кстати, может тебе сходить к психологу. Он поможет смириться с твоим положением». «Человеческие штучки», — прошипела додола. «Обойдусь без чужих советов». «Ладно, согласился я безразлично. Значит, тебя создал Перун. Ты знала, что он меня ненавидит? Какое совпадение!» Додола закатила глаза. «Да, он послал меня, чтобы тебя убить. Я оплошала, а потом еще та девчонка. Она меня заинтересовала. Я показалась перед ней, хотя Перун запрещал. Мне захотелось ее изучить, понять, почему Перун так ее оберегает». Она прищурилась. Он никогда не благословлял людей с такими способностями. Помню, как он говорил, что подобные экземпляры — большая угроза для богов. А теперь... Теперь Перун носится с нею, как списанной торбой. Разве можно меня винить, что я поддалась любопытству? Какая девчонка. Виктория Столыпина охотно ответила до дола, которая вошла в раж. Кажется, вся ситуация со Викторией ее действительно задевала. Забавно, как все переплетено. Получается, я ведь мог втереться к Столыпиной в доверие, например, когда она меня привязала к кровати. Ну, при условии, что я бы не встречался с Кристиной, и Виктория бы не была на всю голову шибанутой. Я уже хотел задать наводящий вопрос, но до доли не требовалось поощрения. Она продолжала бурно возмущаться, явно испытывая удовольствие. Ее способности недаром называют тьмой или черной дырой. Она может уничтожить все, что угодно. Абсолютно. Это даже не оракулы, которых держат на коротком поводке. Такие вот черные дыры, как столыпина, уничтожали сразу же. В младенчестве сложно понять, какой дар у ребенка. «Ай, ты все понял», — поморщилась Додола. Я имею в виду в семь-восемь лет, когда начинаются первые проявления. Я лично убивала таких, по приказу Перуна. Он переживал, тщательно скрывал, конечно, но точно переживал по этому поводу, сто процентов. Однажды он показал мне... Додола замолкла, ее глаза затуманились. Помолчав, она, наконец, речитативно произнесла... Мы отправились в космос прямо к огромной черной дыре. Такие описывают в ваших учебниках астрономии. Я чувствовала, как она притягивает меня, как жаждет меня сожрать. Я тогда не знала про черные дыры. Ну, про людей, а не штуки в космосе. Еще подумала, что у этой хрени нет разума. Она не может чего-то хотеть. Она не живая. А потом Перун показал мне... «Что?» Я внимательно следил, как на ее лице сменяется одно выражение за другим. Страх, восхищение, трепет, зависть, ужас. «Она открыла глаза!» — прошептала Додола. Огромная неживая штука в космосе открыла глаза. Распахнула рот и закричала. Когда-то она была человеком, сильным магом. Достигнув десятого ранга, она превратилась в ту штуку, в черную дыру. Перун сказал, что ее невозможно уничтожить. На десятом ранге таких магов можно только усыпить, чтобы они не испытывали голод. Благоподобная тварь была в единственном экземпляре. Перун погрузил ее в вечный транс, а потом начал отслеживать магов с такой способностью. Я убивала их. Дадола осеклась и посмотрела на меня из-под лобья. «Не стала тебе говорить, что я убивала детишек? Ты же у нас поборник справедливости!» «То есть Виктория — черная дыра?» — уточнил я, оставив без внимания ее последнюю фразу. «В зачатке поправила Дадола. Но в перспективе когда-нибудь она сможет сожрать целую планету и не подавится. «Ты знаешь, почему Перун находится за мной?» «Потому что ты заноза в заднице», — проворчала Додола и добавила чуть громче. «Он никогда не рассказывал, но я краем уха слышала, что твой рот обладает какой-то особенной магией. Без понятия почему, но Перун точит зуб на определенные способности». Правда, когда я об этом у него спросила, он распылил меня и сделал духом отхожих мест. Как домовой, но только в туалетах. Она зябко передернула плечами и скривилась так, будто у нее под носом воняло. С тех пор я молчала об этом. Не дура. И если ты не врешь, то почему Перун тебе не помог? Я склонил голову на бок и с сарказмом протянул. Плохой из него работодатель не бережет ценных сотрудников. Говорю же, я оплошала. Хотя теперь мне кажется, что я сделала это куда раньше, чем думала. Додола прикусила нижнюю губу и сосредоточенно уставилась в одну точку. Если он хотел тебя убить, ты должен знать твои возможности и возможности твоих фамильяров. К тому же в последние десятилетия Перун держал меня на расстоянии. Он перестал поручать мне важные задания, перестал разговаривать со мной. Нет, это началось значительно раньше. Глаза Додолы расширились, словно ее осенило. Пару столетий назад. Тогда это началось. Что началось? Мой путь к смерти. Додолы невесело рассмеялась. Не могу сказать, что сочувствую. Безразлично бросил я и подвел итоги. Значит, Перун знал, что ты не сможешь меня победить. Ну или, по крайней мере, предполагал такой исход. А что, с какой стороны не посмотри, он везде в выигрыше. Либо откинусь я, либо погибнешь ты. Нашу беседу прервал стук в дверь. «Господин!» — раздался голос Леры. «Мне нужно ваше мнение». «Заходи!» Лера скользнула в комнату и неловко замерла на пороге. Она явно не хотела обсуждать дела в присутствии Додолы постороннего человека». Я взмахнул рукой, поторапливая, и пояснил. «Новенькая сомнезией, твоя помощница. Она согласилась на меня работать и принесла клятву о неразглашении. Так что можешь доверять ей, как самой себе». «Ладно», — протяжно сказала Лера и новым взглядом посмотрела на Додолу. В ее глазах светилась ревность, а фраза «быстро же-то втерлась в доверие прошмандовка», Горела огромными неоновыми буквами. Ого, я и не думал, что Лера настолько не любит конкуренцию. Намотав ржеватую прядь на палец, Лера протараторила. Я нашла две подходящих заброшенных деревни, но есть небольшая проблемка. Одна из деревень находится под Тверью, и у нее прекрасные дома, которым почти не требуется ремонт. А вторая под Астраханью, но с разрушенными до фундамента домами. Какую деревню выбрать? Поближе или подальше? Относительно целую или развалившуюся? Так, за энтузиазм пять баллов. За стратегию сразу минус двести. Я тебе сколько дней дал? Ну, точнее, не тебе, о Вере. Не суть. В общем, сколько дней-то? Терпеливо поинтересовался я. «Тво!» — смутилась Лера. «Используй их с умом!» — попросил я и с нажимом добавил. «Оба дня!» Ищи варианты, сравнивай, торгуйся. Короче, делай что угодно, лишь бы найти самый выгодный вариант. Пусть деревенские жители собирают вещи и готовятся к эвакуации, чтобы на третий день были готовы отправиться хоть на край света. Благодаря этому мы сможем быстро перенести деревню с места на место. А у тебя в распоряжении будет больше времени. «Да, хорошо, конечно». Лера покраснела и потупилась, но тут же встрепенулась и спросила. А что делать с поставщиком толченных костей Кикимор? А что с ним не так? Не желает отменять поставки. Лера развела руками. Как мы его не убеждали, как не объясняли. Без толку. Я ему про Фому, а он мне про Ерему. Я ему говорю, что следующие две недели нам поставки не нужны. А потом мы пришлем новый адрес, а он отказывается. Отказывается останавливать поставки. Сказал, что послезавтра пригонит сюда два грузовика костяной муки за свой счет и умоляет не присылать к нему крабогнома. «А, погоди, припоминаю!» — я хмыкнул. «Монополист? Тот, что муку отказывался нам продавать?» Из крабогнома вышел неплохой переговорщик, как минимум впечатляющий. «Так что с ним делать-то?» — выпалила Лера. «Как что? Пошли к нему крабогнома?» Клин клином вышибают. «И новенькую прихвати, ей не терпится наносить добро и причинять пользу». Я подтолкнул додолу к Лере. Я проводил их взглядом и рухнул в кресло, как только их фигуры исчезли за поворотом дороги. Каждую секунду я помнил, что Марена медленно умирает. Совсем рядом, в храме, она лежит абсолютно обессиленная и гниет заживо. У меня внутренности скручивались от собственной беспомощности. Я не смог спасти Софию а теперь еще история с каркавческим камнем. Очевидно, это сделал Перун, одарил кого-то из своих подданных божественной силой и приказал ему уничтожить артефакт. То есть ему нужна Марена или монстр внутри нее? Что вообще нужно Перуну? Додола права, он пытается убрать ее, а не меня. Или хотел убить двух зайцев одним выстрелом? Или действительно был уверен, что до доли не выиграть? Когда он узнал о том, что Марена жива? А если... Если он подтолкнул Марену к тому, чтобы вытащить меня в этот мир? Если это была одна большая многоходовочка? Я опустил взгляд и уставился на свои сжатые кулаки. Между стиснутых пальцев пробегали магические искорки. Я нахожусь на четвертом ранге середнячок по меркам этого мира. И сейчас это ощущается как никогда сильно. В сравнении с божественной силой мой четвертый ранг – пустой пшик. Уничтожив каркавческий камень, Перун, сам того не желая, продемонстрировал, насколько велика разница между людьми и богами. Чтобы сразиться с ним, мне жизненно необходимо развиваться. Если я поднимусь до десятого ранга то силу повелителя теней вернуться ко мне в полной мере. Зазвонил телефон, я на автомате провел пальцем по экрану. Алло. Марк, ты смотрел новости? Взволнованно спросила Кристина. Про крыковческий камень, но откуда ты знаешь? Да нет же. Она меня перебила и велела. Быстрее включи пятый канал, интервью Сашки. Интервью? Я прикрыл глаза и досчитал до десяти. Неужели он решил вывалить имя Софии в грязи? Мне казалось, он пожалел, что так плохо к ней относился. Она искупила свою вину. «Нет, как раз напротив». На той стороне трубки зашелестела, словно Кристина сражалась с целлофановым пакетом. «Да чтоб тебя Леша отодрал. Продавщица так завязала конфеты, что я уже полчаса не могу со злом справиться. Прости, неважно». «Просто посмотри интервью, ты все сразу поймешь». Я врубил телевизор, включил пятый канал и застыл на месте. Лицо Саши показывали на весь экран, и его выражение было как у человека, который твердо решил сигануть с утеса на скалы. Он стоял за трибуной и смотрел на журналистов с легкой презрительной ухмылкой. «Вы хотели правду. Она очень проста. Мой отец и ваш император». «Отказался выкупать своего сына у похитителей?» «Какая твердость духа! Нужно обладать поистине стальным стержнем, чтобы...» Он выдержал театральную паузу и гневно выдал. «Чтобы продать своего сына ради придуманных им же принципов».